Глава шестая. «Я думал, что мне придется нести тебе завтрак в постель», — сказал вместо приветствия Макс, когда я вошла в столовую. Благодарю, но не стоит таких романтических жестов. Я уселась на пустое место за столом. Он откинулся на спинку стула, и, закинув руки за голову, стал сверлить меня внимательным взглядом. «Почему же? Я же твой муж. Фиктивный?» Добрось. Да Уверен, никто еще не приносил тебе в постель свежесваренное кофе». Я гневно зыркнула на этого улыбающегося гада и с силой вонзила вилку в кусок мяса. «Свежесваренный!» — поправила я. «Стыдно такое не знать». «Свежесваренный!» — поправила я. «Стыдно такого не знать». «Стыдно, когда голый зад видно, а остальное — ерунда». Я подавилась куском мяса и громко закашлялась. «Грубиян. Сегодня он выглядел иначе. Темные волосы были убраны назад, на лице не было щетины. Из одежды — свежая белая рубашка и темные выглаженные брюки». Чего траурное платье надела? Он и не думал замолкать. Играть вдову тебе вроде как рано. Я еще жив и здоров. И мы даже не приступили к делу. Какое настроение, такое и платье. Ба, протянул он насмешливо. Какие мы, оказывается, кусючие, Кусачи! поправила я на автомате. И занудливые! просто начитанные грамотные в отличие от вас от тебя я просил обращаться ко мне на ты Я адресовала ему ехидную улыбочку и это я-то заноза в заднице он случаем ничего не перепутал. Итак давай сразу определим некоторые особенности нашего брака Макс обреченно вздохнул, Словно, сама идея этого брака была для него мучением. На людях мы должны вести себя, как влюбленные молодожены. Никаких косых взглядов и приреканий, Пререкай. Никаких косых взглядов и пререканий. Ты целуешь меня, я тебя. Можешь игриво щипать меня за зад. Разрешаю. Зато я не разрешаю тебе щипать меня. Тогда я буду тебя целовать. «Взад?» — Макс широко улыбнулся. «А что, хочешь?» «Кретин!» — буркнула я себе под нос и стыдливо опустила глаза. «А дома? Как мы должны себя вести?» «Дома мы свободны. Нет нужды игры». Дома мы свободны. Нет нужды играть в возлюбленных. Ты ведь уже загибноти. <клых> Дома мы свободны. Нет нужды играть в возлюбленных. Ты ведь уже загипнотизировала слуг. Они должны быть слепы и глухи, когда надо. Э -э Разумеется. Я разнервничалась. Успела ли это сделать настоящая Анна? Если нет, то. «Успела ли это сделать настоящая Анна? Если нет, то мне необходимо заняться этим незамедлительно». Заодно смогу расспросить у служанки, чем занималась ее госпожа. <как> «Успела ли это сделать настоящая Анна? Если нет, то мне необходимо заняться этим незамедлительно». Заодно смогу расспросить у служанки, чем занималась ее госпожа вчера, перед тем, как я угодила в ее тело. Отлично. Макс обе. Отлично. Макс обезоруживающе улыбнулся, продолжая сверлить меня своими серыми глазами. Теперь по делу. Как ты уже знаешь, у нас серьезные проблемы. Я кивнула. Я кивнула. Да, я читала отделе. Странное происшествие в канун. Я кивнула. Да, я читала отделе. Странное происшествие в канун Новогодья, как здесь называли наш Новый год. За последнюю неделю пять мэров крупнейших городов империи чудесным образом превратились в каменные статуи. Кто-то окаменел в своем кабинете, кто-то прямо в постели. Кто-то окаменел в своем кабинете, кто-то прямо в постели. Никаких следов обнаружено не было. Никто перед происшествием к ним не приходил, и из комнаты никто тоже не выходил. Из уцелевших осталось всего три мэра в трех городах. Один из них здесь. Из уцелевших осталось всего три мэра в трех городах. Один из них здесь, в Ксоларе. Именно его мы и должны были с Максом защитить. Вообще, наша цель звучала немного иначе — защитить мэра и устранить угрозу. По плану Макса мы должны были подружиться с мэром, чтобы он не догадывался, что находится под присмотром. «А почему мы не можем использовать мой гипноз, чтобы втереться в доверие к мэру?» — поинтересовалась я. «Так ведь гораздо проще?» «Нельзя. Мы точно не знаем, кто наш враг и сколько их вообще. И если он применит на мэре гипноз точно так же, как ты, то мэр с легкостью выдаст ему наш секрет. Это будет провал. Тем более вдруг наш преступник уже находится в его окружении». «А как мы с ним подружимся?» «Он очень падок на красивых женщин. Именно поэтому тебя отправили сюда вместо...» «Он очень падок на красивых женщин. Именно поэтому тебя отправили сюда вместе со мной. Обычно я работаю один». «Мне надо будет его соблазнить?» Я ужаснулась. Ладошки вспотели от страха. Макс усмехнулся, И подался вперед. Чего ты так испугалась? Мне кажется, ты делала это много раз. Цинично и быстро. Или черное целомудренное платье превратило тебя в старую деву? Я. Я нервно вздохнула. Я нервно сглотнула. Ну вот и все. Задание провалено, даже не начавшись. То, что о тебе рассказывали, совсем не соответствует действительности. Вдруг выпалил Макс и сощурился. В отделе меня заверили, что ты, а странный язык, опасна, напрочь лишена моральных принципов и готова пойти на все, чтобы достичь цели. Где же та Анна? почему я вижу перед собой стеснительную странную заучку в чопорном платье? Я уставилась на мужа, чувствуя как у меня земля уходит из-под ног, неужели догадался о чем-то. Да пожалуйста, соблазнить так соблазнить Эти слова дались мне с трудом. Пока в этом нет необходимости потому что мэр восхищается счастливыми семейными парами. Ты должна очаровать его иначе. Сперва привлеки к нам внимание, а затем продемонстрируй ему свою безграничную любовь к мужу и желание иметь как можно больше детей». Поговаривают, что мэр Ксолара — настоящий добряк. Правда, как и любой эмпат, чересчур эмоционален. «Он особенный?» «Да». Эмпаты на постах мэра — это лучшее, что может быть в правлении. Они прислушиваются к народу, сочувствуют, заботятся о благополучии и с легкостью угадывают перемены в настроении горожан. Я выдохнула и откинулась на спинку стула. Поиграть в любящую жену? Так это я, наверное, смогу. Главное, чтобы муж мне подыгрывал, а не играл на нервах. «Макс, а у тебя вообще есть идеи, кто за этим стоит и зачем ему это надо?» «Превратить кого-либо в камень могут или высшие драконы, или темные маги. Мое предположение, что к нам снова нагрянули гости из соседней империи. В канун Новогодия темные часто промышляют на нашей территории. Приезжают сюда вместе с торговцами и гостями». «И когда мы отправимся к мэру?» «Сегодня вечером». Макс вытащил из кармана карточку и небрежно бросил ее на стол. Это приглашение на благотворительный вечер. Он устраивает вечера, несмотря на грозящую ему опасность? Он о ней не знает. Все происшествия пока держатся в строгой тайне. Наш правитель не хочет сеять хаос среди своего народа в канун Новогодия. Наш разговор прервал Анри, который вошел в столовую, неся в руках поднос. Я закусила губу, следя за тем, как дворецкий спокойно ставит небольшой фарфоровый чайник на стол и наливает по чашкам ароматный кофе. Прошу, Анри протянул мне чашку. Благодарю. Я широко улыбнулась, сгорая от предвкушения. Анри неспешно наполнил вторую чашку и повернулся к Максу. Ваш кофе, господин Тьер, произнес он деловито и Выплеснул напиток в лицо моему мужу. В столовой на миг воцарилась звенящая тишина. Я сжала губы, чтобы не расхохотаться в полный голос, глядя на то, как темные струи напитка стекают по красивому мужскому лицу и падают на белую рубашку. «Спасибо, Анри!» — отрезал он глухо. «Приятного отдыха, господин Тьер!» — объявил довольный дворецкий — и, подхватив поднос под нос подмышку, как ни в чем не бывало, величественно зашагал к выходу. Макс уставился на меня, и его губы скривились в недоброй ухмылке. «Действительно, приятного тебе отдыха, муж!» Я растерянно улыбнулась и вскочила из-за стола. «Я, пожалуй, пойду. Мне еще надо к вечеру подготовиться». Подобно Анри, я понеслась к двери. Еще раз используешь на моем помощнике гипноз, и я за себя не ручаюсь, Анна, полетела мне в спину. Еще раз оскорбишь меня, и я тоже за себя не ручаюсь, парировала я и трусливо выскочила из столовой.